Между тем, происходящее наверху вновь дало поводы для пессимизма. Сначала известные события, связанные с отставкой Бориса Николаевича Ельцина, затем письмо трех писателей, Бондарева, Белова, Распутина в газету «Правда», вновь призывающий к искоренению рока. Наконец, упорные слухи о том, что многострадальная рок-панорама 87 опять переносится или отменяется. К счастью, последнего не произошло.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 дал под занавес лабораторного шоу немного элегантного позерского панк-рока. Об остальном я умолчу, ибо оно того стоит. Выдохнув кислую громадину рок-панорамы, советский рок застыл в изнеможении. Под Новый год было минус 30. 17 февраля в Ленинграде покончил с собой Саша Башлачев. Я не думаю, что состояние дел в роке хоть как-то повлияло на его решение.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 быть эмоциональным и психологическим тоником, а в каком-то смысле и предтечей классности. Можно сказать, что в специфических условиях нашей страны рок взял на себя функции вообще несвойственной молодежной развлекательной музыки, каковым рок изначально и во всем остальном мире является. В этом его уникальность в этом же его обреченность. Ибо по мере того, как наше общество начало возвращаться к цивилизованным формам,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 за редкими исключениями, никогда толком и не было. Даже ритм, строго говоря, мало какая группа может держать. Таков несомненный минус развития формации. Итак, к началу 1988 года остались в неповторимом прошлом. Запреты на жанр, осенние передряги были последней на моей памяти крупной акцией антирокового лобби, свирепая цензура, если говорить только о концертных выступлениях, то практически и цензура вообще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 по-видимому, составляли знакомые и родственники выступающих. Как докатились до такого после десятилетий аншлагов? Я вижу три главные причины. Неуемная, близорукая жадность организаторов, неумение и нежелание заниматься рекламой и отсутствие какой-либо координации. Последний пункт заслуживает небольшого комментария. Как во времена Клондайка наша поп-сцена мгновенно раздробилась на множество фирм и фирмочек, конкурирующих друг с другом в полном соответствии с законом джунглей, не исключающим даже физическое воздействие. Нашумела, например, история с черным кофе. Когда группа переметнулась из одной концертной фирмы в другую, ее бывший опекун просто-напросто похитил лидера Диму Варшавского и держал его в заперти, срывая гастроли новым хозяевам. Отчасти обиженного менеджера можно понять. Ни контрактной системы, ни прочих юридических норм, касающихся исполнительского права, у нас не было и нет. а какой же разумной кооперации может идти речь? Что касается качества, всеобщая любовь к выступлениям на стадионах, где деньги лежат, породила массовую эпидемию пения под фонограмму. Если раньше этого как-то стыдились, считали липсинг, прерогатива эстрадных и диско-халтурщиков, то ныне редкий рок-знаменитости могли похвастать тем, что устояли перед соблазном. Уровень концертов таким образом катастрофически снизился. Пустые залы и имитация игры на сцене хорошо дополняли друг друга. Что уж говорить об очевидных и непредсказуемых последствиях коммерциализации, уже в полной мере испытанных западным роком. Если говорить о музыкальной стороне дела,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 Она вызывала только горечь и озлобление.